«Глава пятидесятая». «Вы можете хотя бы один раз в жизни оторвать меня от работы хорошими новостями, Бонни!» Егор на минутку отложил мобильник в сторону, сбросил икар из кровати и встал. В действительности он не работал, а прилег на часок в своих апартаментах с зашторенными окнами после секса со своей женой, который принес ему скорее разочарование, чем удовлетворение. Но он скорее пробежался бы голым с флажком в заднице по прогулочной палубе, чем признался бы своему капитану, что время от времени спит после обеда. «Убит выстрелом в голову?» — переспросил он, снова поднеся телефон к уху. Его спящая жена повернулась на бок и громко пукнула. «Бог мой, это было еще отвратительнее, чем то свинство, о котором в этот момент докладывал ему капитан». По пути в ванную комнату Егор прикинул, нельзя ли замять это дело, но потом понял, что это вряд ли возможно. Тогда он сказал... Аставьте всё как есть. Слушая в полуха Бёнхёфера, он подол себе в руку и скривился. Полчаса после обеденного сна и завтрата уже воняет, как на албанской станции очистки сточных вод. "Разумеется, мы продолжим плавание", перебил он поток слов взволнованного капитана. "Неужели ему приходится иметь дело только с полными идиотами? Мы уже прошли почти полпути. Какой смысл поворачивать назад? Ничего не трогайте на месте преступления и сообщите обо всём полиции". Егор поднял крышку унитаза и расстегнул ширинку своей пижамы. «И соберите всех шутов Гороховых по связям с общественностью, которым я плачу зарплату. Эти бездари должны, наконец, отработать свои деньги. Я не хочу прочесть в газетах сообщения под заголовком типа «Круиз ужасов на султане, одна пропавшая без вести, один труп» или нечто подобное. Хотя, конечно, вряд ли удастся избежать газетных сенсаций. И отчасти в этом была и его вина. Егор сам прекрасно понимал это». Прошло некоторое время, пока наконец редкие капли мочи начали падать в унитаз. Раньше у него появлялись жжения в мочеиспускательном канале только тогда, когда он имел дело не с теми женщинами. Сегодня же эти ощущения напомнили ему лишь о том, что уже давно пора пройти медицинское обследование у хорошего уролога. Старость не радость, подумал Егор и посмотрел через открытую дверь ванной в полутёмную спальню. Из-под одеяла торчали голые ступни его жены. Даже с такого расстояния были хорошо видны пальцы её ног, искривлённые от постоянного хождения в туфлях на высоком каблуке. Какая мерзость! Минуску, что предложил ему только что этот слабовольный капитан? Остановиться? Снова! <как> Одахвативши его ярости судовладелец чуть было не помочился ему в унитаз, и Карв, встревоженный вспышкой гнева своего хозяина, поднял шушу торчком и громко топая лапами направился в ванную. Но самоубийство наш челиевский денежный мешок ещё списал на невезение. Этот тип суеверный католик, кстати, самый худший сорт людей. Если появится ещё один труп, наш челиевский сукин сын посчитает это плохим предзнаменованием и спрячет свою чековую книжку быстрее, чем вы успеете произнести слово тюрьма. Мне плевать, как вы это устроите, но чёрт побери, отсрочьте всё до подписания контракта. Егор отключил мобильник, стряхнул последние капли мочи и нажал кнопку смыва сливного бачка унитаза. Из спальни донесся заспанный голос его жены, но ему было безразлично, что она там говорила. Он сердился на самого себя. Ведь он взял себе за правило никогда не орать. «Так поступают только люди, не владеющие собой и не способные добиться чего-то в жизни». Но с момента отплытия из Гамбурга, нет, уже при выходе из Осла, когда словно из ничего внезапно появилась эта онемевшая анук, на него словно пирожки с дерьмом одно за другим посыпались несчастья. Егор не стал мыть руки и направился назад в спальню. При этом ему надо было пройти мимо Икара, который почти с упреком смотрел на него. Егор нагнулся к собачонке и потрепал терьера за холку. «Да, я знаю. Хозяин сам виноват». «Но, понимаешь, Шикар, я просто терпеть не могу, когда меня шантажируют!» Собака склонила голову на бок, словно понимала каждое слово. Егор улыбнулся и указательным пальцем легонько щелкнул своего любимца по влажному носу. «Вейд был бездельник и отъявленный шалопай!» Прошептал он, стараясь, чтобы его не услышала жена, которая тем временем уже проснулась. «Мне пришлось дать ему мой специальный револьвер!» «Который стреляет назад, если повернуть рычажок!» Что он и сделал прежде чем вручить безмозглому идиоту оружие. Этот револьвер Егору подарил один из его боевых товарищей, вместе с которым он служил во французском иностранном легионе. Он был изготовлен по спецзаказу. У легионеров были в чести подобные штучки с сюрпризом. По нему никакая полиция не сможет выйти на Егора. Понимаешь, это Икар. Собака потёрлась о его ногу, и Егор принял это за да. Затем он выключил свет в ванной. а тем самым и все освещение в номере, и снова улегся в кровать. Его жена хотела погладить его по руке, но он сердито оттолкнул ее от себя. «Жаль, что вы это не ипошка», — подумал он. «Те чуть что не так делают себе харакири, кодекс чести и все такое». Тогда можно было бы представить все таким образом, что офицер службы безопасности не вынес позора из-за того, что не нашел дерзкую девчонку, покончившую с собой. "На, кто поверит в такое по отношению к пожирателю сыра?" Егор потянулся и сладко зевнул. "Нет ничего хуже, чем когда тебя внезапно разбудят во время послеобеденного сна. Он устал как собака. Некоторое время он ещё раздумывал, не было ли ошибкой позволить Вейту ликвидировать самого себя, но этот пройдоха был сам виноват. Зачем он устроил охоту на этого тяма тига?" Егор так и не смог вспомнить имя, и в конце концов оно было ему безразлично. И в то время, когда его веки уже начинали слипаться, он ещё успел подумать, где сейчас может шататься этот аргентинский хвастливый Казанова, после того, как совсем недавно почти со 100-процентной вероятностью заглянул в глаза смерти.